Глава третья. Разобраться в себе. На протяжении какого-то времени я просто сидел, смотря в одну точку. После демонических земель у меня появилась одна плохая привычка. Я перестал пытаться отслеживать прошедшее время, в основном обращая внимание лишь на перемещение солнца. Почему-то резко у меня отпало желание что-либо делать. Я постоянно спешу, тороплюсь. Пытаюсь везде успеть, а в итоге Лайрель все еще слепа, Руам вообще мертв. Половина дел не завершено. Да, похоже, я устал. Ничего не хочу больше. Ближе к вечеру я поднялся с валуна, на котором просидел все это время, еще раз убедившись, что Руама не воскресить, потихоньку направился в сторону столицы. Когда уже начало темнеть, решил все же телепортироваться. И чем теперь заняться? Найти того, кто убил Руама, и отомстить? А это чем-то вообще поможет? Кому-нибудь станет от этого легче? Да и смогу ли я вообще это сделать? Я шел по улицам столицы, то и дело слыша слова благодарности от жителей, но сейчас мне не было до них никакого дела. Когда я появился в городе, меня практически сразу же нашла Хисара — Но на мое удивление не произнесла ни слова. «Хм, «Чувствует мое настроение, мою печаль. Спасибо тебе, что не достаешь вопросами». «Пожалуй, мне необходимо еще немного отдохнуть», — произнес я. «Увидимся завтра». «Хорошо, я буду ждать». Дома после того, как поел и принял душ, я сразу же лег спать. А на утро решил немного пройтись по городу, посидеть где-нибудь за чашечкой кофе и подумать. На соседней улице было неплохое заведение, тихое и уютное, как раз то, что нужно для меня. Сделав заказ, я начал листать ленту в телефоне. Повсюду одни и те же новости — Урбрик, Сэммертон, Король, темный незнакомец, два чудовища, кто из них страшнее и тому подобное. Достало. Чем теперь заняться? Найти другого бога? Хотя мне и одному неплохо. «Зачем из-за этого вообще напрягаться?» «Ладно, думаю, пора возвращаться. Как минимум мне необходимо помочь лаириэль Только вот как теперь я смогу убивать, когда они знают, кто я?» А потом после этого смотреть людям в глаза. Я вышел из кафешки, собираясь пойти домой, но остановился. Почему-то сейчас у меня совсем не было желания возвращаться в игру. Развернувшись в противоположном направлении, я отправился просто гулять. «Погода неплохая, почему бы и не пройтись?» Вставив наушники под музыку, я обошел полгорода, блуждая до самого вечера. А потом понял, что натер кровавые мозоли, и обратно идти уже нету сил. «Ну, отлично. Ладно уж, придется заказать такси, с деньгами вроде сейчас получше стало». «Точно! Сотня граней теперь мне как работа. Не обязательно получать удовольствие от игры». Я могу просто зарабатывать там, и все. Но сегодня все же не стану заходить. Сделаю себе выходной». Вернувшись домой, я позанимался хозяйственными делами и снова лег спать. «Может, и завтра взять выходной?» Но наутро, сидя за компом с чашкой кофе, я увидел сообщение на своем аккаунте от Даны. Она срочно просила меня зайти в игру и встретиться. «Неужели что-то случилось?» Эх, похоже, я не смогу проигнорировать. Вход. Ну, здравствуй, такой непредсказуемый, безжалостный мир. Устал я от тебя. В течение тридцати минут мы с данной встретились за столиком в одной достаточно дорогой таверне, больше смахивающей на ресторан. Я уже начал переживать по поводу высоких цен в данном заведении, но хозяин сразу же сказал, что сегодня для меня здесь все бесплатно. Хм. Это приятно все-таки. Привет. «Разобралась в столице?» — начал я разговор. «Извини, что ничего не показал тебе тут, но, если честно, я и сам-то не особо много знаю. Кроме двух и торговой площади нигде и не был. Да ничего страшного, мы не пропадем. За это не переживай. Кстати, а куда ты делал своего брата? Он ничего не натворит? Не, он сейчас спит. Но одного его действительно опасно оставлять». Так о чем то собиралась поговорить? Тебя вчера не было? Что-то случилось? Спросила Дана и после моего вопросительного взгляда продолжила. Но ну, если честно, ко мне подошла Хисара. Она сказала, что ты был сам не свой после того, как вернулся из какого-то места. Сама она не может поговорить с тобой, так сказать, по душам, и поэтому попросила меня. Но я тоже искренне беспокоюсь. Мы ведь победили, а ты поникший. Даже сейчас от тебя так и веет отчаянием. «Не хочешь поделиться?» «Да ничего не случилось. Обычные игровые моменты. Просто я устал, наверное, вот и все. В последнее время много чего случилось». Ответил я, не отрывая взгляда от окна. Дана пристально посмотрела на меня, после чего продолжила. «Знаешь, думаю, я тебя понимаю. У меня тоже был момент, о котором ты знаешь, когда я хотел все бросить. Сначала я просто не заходила в игру, потом решилась вернуться». Она закрылась в себе и никуда не совалась, отторгала любые действия и общения, а потом все-таки мало-помалу поняла, жизнь-то продолжается, и не стоит зацикливаться на чем-то одном. Всякое бывает, и не всегда все идет по нашему плану. Этот мир часто опрокидывает с ног на голову, заставляя играть именно по своим правилам. Не думаю, что это то же самое прокомментировал я. «Ты просто испугалась тогда, ты же девочка». «А ты сильный мужчина, да? Ну так будь сильным, чего ты раскис? Ты хоть представляешь, сколько миллионов людей сейчас будет ставить тебя в свой пример?» «Мне нет до этого дела». «Как и мне. Я тоже слегка знакома с популярностью, но и тебя уже немного знаю. Говоришь, я не понимаю? Хочешь, удивлю тебя?» Она дождалась, когда я переведу свой взгляд с окна на нее и продолжила говорить. Я уверена, что знаю, почему ты паник. Ты думаешь, что подвел кого-то. В этой жуткой войне, пытаясь спасти всех, ты кого-то упустил, не смог уберечь, не уследил, не успел, и теперь винишь именно себя. Я права? Нет. Права, потому ничего другое не сломило бы тебя. Ни боль, ни страх, никакие преграды. Ты их просто ломаешь. Я уже видела тебя в деле множество раз. Ты бы не сдался — И нашел выход из любой ситуации. Но произошло что-то независящее от тебя. Ты кого-то потерял. И теперь думаешь, что подвел его, подвел себя, подвел всех. Но это не так. Что бы там ни было, я знаю, это не так. Я не виню себя в этом. Тихо пробормотал я. Хм. Дана иронично улыбнулась. Тогда в чем дело? Просто, просто я разочарован. В несправедливости этого мира? Как и все мы когда он поворачивается к нам спиной. Но ты единственный, кто способен поставить этот мир на колени, и тогда уже не важно, спиной он там или чем к тебе повернут. Что бы там ни было, это не повод отчаиваться. Просто сделай то, что обычно делаешь, что-нибудь невозможное, нереальное, от чего все в этом мире скажут, так не бывает. Ты же все можешь. Умер тот, кого ты видела тогда, после мира духов. Тогда он отправился за мной и спас уже в который раз. Он был первым, кто помог мне здесь, кто никогда не отворачивался и делал все, чтобы я поскорее встал на ноги. А крайний раз, когда я попросил его о помощи, он слишком сильно ослаб и стал уязвимым. Возможно, я бы мог ему помочь, будь я рядом, но я занимался своими делами, хотя дал обещание. Я слишком многим дал обещание, и в итоге не справился. Хм, ну да за всем не угнаться. А ты, любитель, взвалить на себя непосильную ношу. Только вот ты и помочь успел очень многим. Не просто помочь. Я, например, тебе жизнью обязана. Думаю, как и Лисара теперь. Да и много еще кто, скорее всего. Я же не знаю всех твоих приключений. Но уверена, все они связаны с помощью кому-то. Я права? В этот раз она не стала ждать моего ответа. Конечно, права, ты всем пытаешься помочь, хоть тебя и считают чудовищем. Весь мир боится встречи с тобой, даже не догадываясь, какой ты на самом деле человек. Пытаешься всем помочь, а когда не получается, винишь себя? Разве это правильно? Сэммертон, раскрой уже глаза. Ты нужен этому миру. И и много кому еще нужен. Кто кроме тебя мог бы одолеть урбрика? Говоришь, занимался своими делами, всего лишь спасая все живое. Если после этого ты еще и винишь себя в чем-то, то ты точно глупец. Говорю же, не виню я себя. Тогда подними уже глаза. Иди надери кому-нибудь задницу. Кому?» Слегка улыбнулся я. Хм, смешно она ругается. «А мне откуда знать? Найди того, кто сделал это с твоим товарищем». «И, кстати, он же бог, я права?» Понизила она голос. «Допустим». «Я уверена, что он не умер. Это так» но и воскресить его нельзя, по крайней мере, в течение ста лет. «А ты все способы пробовал?» «Об этом я не подумал. Что могут быть еще какие-то методы?» «Слегка пристыженно подумал я. А какие могут быть способы? Ты что-то знаешь об этом?» «Не то, чтобы много знаю, но у меня есть знакомая, с утками играет». Ей удалось добиться очень высокого положения у одного из местных богов. Она мне что-то рассказывала раньше, пытаясь втянуть в свою секту, но я особо этим не интересовалась. В общем, могу у нее поспрашивать. Думаю, она побольше меня знает. Ну, в принципе, почему бы и нет? Давай попробуем. Снова улыбнулся я. так то лучше. А ты пока разгреби свои накопившиеся дела. А я попробую с ней связаться и разузнать что-нибудь хорошо. — Тогда пойду убью пару десятков тысяч людей. А то принцесса Лейриэль уже слишком давно ждет. Поделился я с ней своими планами. — А, это тоже такой вид помощи. — Ну, понятно. — Иди, иди. Тем более ты, кажется, обещал всех их найти и убить. — Точно. — Слушай, спасибо, а то я все переживаю, как мне теперь расправляться с игроками и смотреть потом им в глаза. Ведь меня же все знают. Скажу, что после этого больше не буду. «Ну да, им точно от этого станет легче», — отшутилась она. «Господин, можно мне с вами?» — подбежала ко мне Хисара, как только я вышел из таверны. «Слава демонам! Вы теперь выглядите гораздо лучше!» «Демонам?» — уточнил я. «Ну да, я слышал, и вы даже ими способны повелевать, а вас тут слагают легенды!» «Понятно. Что еще за глупости?» «Хисара, я бы взял тебя с собой, но, боюсь, ты будешь отставать, а я ждать не стану». Времени никогда не хватает». «За это не переживайте, господин. Я очень быстро бегаю». Хм, «Правда? Ну, хорошо. Если угонишься, можешь пойти со мной. Вот смешного будет, если я сразу же телепортируюсь, как только мы выйдем за пределы города. Хотя, ладно, не стану издеваться». «А вы собираетесь убивать всех прямо здесь?» С нетерпением спросила она после того, как я с ней поделился планами. «Нет». «Не буду отпугивать народ от столицы. Хочу, чтобы здесь все разбивалось. Думаю, лучшим решением будет направиться в семискали и там начать истребление». «Далековато. Это же нам несколько дней придется идти», — задумалась она. «Тебе не обязательно следовать за мной. Да и на самом деле я не тот, кем ты меня представляешь. Да, я убиваю всех, но не потому что я кровожадный, а потому что так надо. Но я хочу следовать за вами». «Я все понимаю. Не надо пытаться переубедить или отпугнуть меня». «Понятно. Давай так. Если ты слишком сильно отстанешь, то вернешься сюда, ну или же можешь отправиться по своим делам куда угодно. Но я не стану тебя ждать и просто телепортируюсь. Хорошо?» «Хорошо. Но я тоже могу телепортироваться туда, если умру», — улыбнулась она. «Не стоит так разбрасываться своими жизнями». В какой-то момент они могут очень быстро закончиться. Уж я-то знаю. Выйдя за пределы города, я понял, почему Хиса сказала, что быстро бегает. Она перевоплотилась в волка. Или же скорее в оборотня. Просто мне по плечо. Выглядит довольно внушительно. Так она оборотень? Интересно. В принципе, с ее способностями ей это даже подходит. «Ну смотри, не отставай». Подмигнув, я рванул примерно в пятую часть от своей скорости, и Хисара, на удивление, бежала рядом. Но я видел, как ей давалось это с огромным трудом, и, скорее всего, она на пределе, и выдохнется так гораздо быстрее меня. Четки выносливости мне теперь не занимать. Пробежав так около пятнадцати минут, когда начала уже понемногу отставать, я решил еще прибавить. Ты уж прости, но мне действительно проще одному. А потом я ускорился еще и еще. Думаю, теперь она поймет и отбросит эту затею в попытке угнаться за мной. Ну и раз так, чтобы не тратить времени, я попробую телепортироваться. Так как допрыгнуть до самой столицы мне не хватило сил, я переместился на максимально далекое расстояние и продолжил бег в поисках своих первых жертв. На самом деле мне уже не особо-то хотелось убивать кого-либо. Но по-другому никак. Теперь уже точно. Других способов избавиться от проклятия Лейрель нет. «Ой, а это разве не тот самый?» — услышал ей испуганный женский голос. «Пожалуйста!» «Кто? Что? Ты чего замолкла? Да речи потеряла!» — заговорил ее напарник. Увидев мое приближение, парень тоже замолчал. На ходу я перевоплотился во вторую ипостась и быстро закончил дело. «Так, я понял. Мне необходимо делать это, чтобы меня не видели». Таким образом, мне и самому чуть меньше совестней будет. Весь оставшийся день я занимался отловлей и убийством игроков. В основном мне попадались низкоуровневые, что логично. Во-первых, их гораздо больше, просто огромное количество. А во-вторых, большинство высоких левлов находятся где-нибудь на серьезных дальних заданиях. Они сидят близ столицы. Естественно, слух о моем появлении максимально быстро разлетелся, и к концу дня уже практически никого не осталось за пределами города. «Ну, отлично. И что теперь делать? Идти в другое место искать людей?» Я решил вообще выйти из игры, так как продуктивности уже никакой не было. Перед сном, заглянув еще раз на форум, меня кое-что заставило задуматься. В очередной раз кто-то решил упрекнуть в том, что я избавлялся лишь от низкоуровневых игроков, назвав меня слабым трусом. И, естественно, этот пост набрал огромное количество откликов. Вот же кретины. Я сотни тысяч завалил, включая молодого бога. Они меня слабаком обзывают. Да уж, ума палата. Но это подтолкнуло меня на кое-какую мысль. Если все получится, то я соберу в одном месте большое количество игроков, что облегчает мне жизнь. Так как меня уже все знают как Сэмертона, я решил написать свой пост. Впервые. В нем я указал место и время, сказав, что готов сразиться сразу против всех одновременно. Неважно, какого уровня и силы игроки, они могут использовать все, что пожелают. У всех желающих мне отомстить будет прекрасная возможность. Также в своем сообщении не забыл упомянуть, что жду и Северного там. И в заключение сказал, что даю слово, если меня смогут победить, хоть всем миром, я прекращу убивать невинных игроков и больше никогда не трону кого-либо первым». Хе — Хе-хе, вот и посмотрим, кто решится прийти и проверить свою силу. А то, видите ли, истребляю лишь слабых. Убью одним выстрелом сразу двух зайцев. Опасно, конечно. Вдруг и правда смогут. Жизни-то у меня маловато. Но, как говорится в моих поговорках, кто не рискует, тот не набивает сотни тысяч душ за раз. Довольный собой, я лег спать. Наутро первым делом решил зайти на форум и посмотреть, что там. Может быть, мое сообщение и вовсе никто не увидел. Тогда, конечно, смысла в этом не будет. Но я ошибался, очень сильно ошибался. Мое послание произвело настоящий фурор. Хоть было всего лишь утро, а время встречи я назначил на 18 часов вечера, но мой пост уже набрал несколько миллионов просмотров. И помимо него, также были и те, кто набрали еще больше используя меня в своих темах. Известные игроки, блогеры и журналисты писали о своих предположениях и догадках, обсуждая мое послание. Даже на официальных каналах эта новость разлетелась. Ого, не удивлюсь, если я сейчас включу телевизор и там тоже снова наткнусь на это. Но меня поразило другое. Самые ушлые начали делать и принимать ставки на мою смерть. «Смогут ли убить темного незнакомца или нет?» что он задумал на самом деле и кто вообще осмелится прийти на эту стрелку. Интернет снова кишил новостями о черном незнакомце. Но какой же он теперь незнакомец? Дурный совсем. Однако пока что все складывалось лучше некуда. Мне действительно надоело гоняться за мелочью и уже хотел поскорее покончить с этим. Прекрасно. Осталось лишь снова сразиться одному против всех, и все. Делов-то мне не привыкать. Интересно, там будет кто-нибудь сильный из тех, кто отсутствовал в этой войне? Скоро узнаю. Наконец-то я снова улыбался.